Тебе нужно забрать документы, говорит он Александру. Тут нехотя кивает, глядя на часы. Затем пожимает плечами. Может, поехать завтра? В голосе Александра звучит недовольство. Завтра не уедут, возражает Цирил, также глядя на часы, а тебе бумаги нужны уже завтра утром. Да, соглашается Александра, но мне не хочется отсюда уезжать. Сеньора Ксения, вы не составите нам компанию. Вы хотите, чтобы я поехала с вами? удивляюсь я его предложению. В сущности, мы только познакомились, но он кивает, и я растерянно молчу. Собственно, я и приехала из Ниццы, и мне все равно нужно туда возвращаться. К тому же я не купила обратный билет, а сейчас уже достаточно поздно. Странно, что прием у маркизы проходит так поздно, но, очевидно, здесь такие нравы. После недолгого колебания я не очень решительно соглашаюсь. Все-таки нужно быть осторожнее. Вдруг это грабители, и они захотят отобрать у меня мои деньги». — Вы отвезете меня в гостиницу? — на всякий случай спрашиваю я. Я понимаю, что такой вопрос не нужно задавать, я могу обидеть собеседников, которые решат, что я им не доверяю, и выдать в себе провинсалку. Но умные мужчины принимают мои сомнения нормально. Мы заедем к Маркизе, и потом я отвезу вас в отель, — предлагает Александру. — Конечно, быстро соглашаюсь я, чтобы не обидеть моего нового знакомого. Можно подумать, что я только и делаю, что езжу в гости к Маркизам. Александра встает и уходит к своему автомобилю. Цирилл заговорщически наклоняется ко мне и тихо шепчет. Между прочим, сеньор Куаца — самый известный ухажер во всей Италии. Перед его обаянием не может устоять ни одна женщина. «В таком случае я не завидую его супруге», — холодно отвечаю я этому наглецу. «Он мне очень не нравится». Но Цирил улыбается еще шире. «Александра не женат», — сообщает он. Еще не нашла женщина, которая может вскружить ему голову настолько, чтобы он пошел под венец. Но жених он завидный, один из самых известных и богатых людей в Италии. Я делаю вид, что меня не интересуют подобные мелочи, хотя слушаю очень внимательно. Может, Александра — это моя новая судьба? Чем он занимается? — спрошу я Цирила. — Разве он вам не говорил? — удивляется тот. — Недвижимость сеньора. У него несколько домов в Милане, Турине, Генуе, Перуджи. Если бы вы видели его роскошность в Риме, многие аристократы охотно посещают его столичный дом. А какая у него яхта? Если мы остановимся на побережье, ближе к порту, я смогу показать вам его яхту. Он купил ее у самого Куцумариса и заплатил за эту игрушку больше трех миллионов долларов. Я киваю, как будто понимаю, что он говорит. Хотя, кроме последней суммы, мне ничего не понятно. Но если мой новый знакомый в состоянии заплатить такую сумму за яхту имеет дома в стольких городах Италии и действительно крупный бизнесмен, то мне необыкновенно повезло. В этот момент раздается автомобильный сигнал. Это подъехал на машине Александру. Мы поднимаемся, чтобы сесть в автомобиль, и я задаю свой последний вопрос. «Вы его давно знаете?» «Уже лет десять», — охотно отвечает Цирил. «На самом деле здесь все знают друг друга». Сложился очень тесный круг общения. «Все ходят в гости к друг к другу, все обо всех все знают». Монако — очень маленькая страна, сеньора Ксения, а на нашем побережье традиционно отдыхают люди, которые приезжают сюда из года в год. Когда мы подошли к машине, я отбросила последние сомнения. Конечно же, Александро не аферист. Это видно по его запонкам и по его манерам. И зачем Цирилу врать мне, рассказывая об успехах сеньора Куацы? К тому же мы выходим на площадь, и я вижу автомобиль, за рулем которого сидит Александро. Я не очень разбираюсь в автомобилях, но вижу, что это очень дорогой кабриолет Бентли. Такая машина стоит больше, чем я получу за всю свою жизнь. Человек за рулем подобного автомобиля не станет грабить одинокую женщину, в расчете поживиться ее несколькими франками. И вообще, глупо думать, что я имею дело с грабителями или игроками. Такую машину невозможно взять в аренду, ее можно только купить. Поэтому я без колебаний подхожу к автомобилю. Цирил любезно усаживается на заднее сиденье, и я оказываюсь рядом с Алессандро на переднем. Никогда в жизни я не испытывала ничего подобного. Машина будто летела. А какая замечательная дорога! Какие тоннели мы проезжали! Внизу были видны огненицы. Алессандро беспрерывно шутил, улыбался. И я видела его прекрасные зубы. Я даже подумала, что нужно себя ущипнуть. Слишком легко мне удалось знакомство с таким человеком. Может, у него русская бабушка, и ему нравится славянский тип лица? Ведь хорват сырил тоже славянин. Хорваты, кажется, католики по вероисповеданию. Но здесь тоже все правильно. Хорваты всегда тянулись к итальянцам и вообще к западному миру, как и славянцы. А православные сербы, греки македонцы относили себя к восточному миру. Это я помню еще из учебников истории хотя лично мне все равно, в какую церковь входит Александру. Если он попросит меня пойти в синагогу или буддийский храм, я охотно соглашусь. Такой мужчина встречается раз в жизни. Это как выигранный лотерейный билет. Один на миллион.